глава 6 Воскресший ангел. В тот день, точнее ночь, в Чернобыле 145 случились два знаменательных и важных события, для жителей города, оставшиеся незамеченными. Лом и Ижа с ним вернулись в город. Мрачные, злые и немного озверевшие. Без долгих разговоров мэр отправил их по домам и дал по неделе выходных. Кстати, в ту же ночь, впервые за прошедший месяц, ожил микрофон на столе. Чтобы его найти, нужно было знать, где в этом столе находится микрофон, и еще знать, что та неприметная пимпочка на самом деле микрофон и есть. Микрофон, соединявший кабинет мэра с этажом, занимаемым Франкенштейном. Работу над оружием он не закончил, но порадовал успешным созданием прототипа который, к сожалению, заискрился и оплавился сразу после первого выстрела. Ученый просил пару дней выходных. Велес счел, что парень имеет на это право. К тому же он считал, что, оказавшись в городе, ученый прежде всего начнет развлекаться в местных ночных клубах, то есть парень хорошо отдохнет и, соответственно, будет лучше работать. Поэтому он позвонил охране и приказал ввести нужный код – дабы Франкенштейн мог выйти наружу. Еще он приказал откомандировать, временно, конечно же, телохранителя для ученого, на выборы Кеши. Второе событие явилось посреди ночи. «Босс!» Нарк нервно облизнул губы и повел плечами, будто пиджак был ему тесноват. «Гости. Трое. Странные ребята. Говорят, что вы их ждете по рекомендации Супермена. Нет, Бэтмена. Черт!» «Спауна, может быть», — подсказал мэр. «Во, точно! Спиуна!» — так они и сказали. «Приглашай!» — Велес выпрямился в кресле. «Только не вздумайте наставлять на них стволы. И не хамить!» «Кажется, я догадываюсь, кто такие эти ребята». «Будет сделано!» — Арк выскользнул прочь. Уже через несколько минут дверь кабинета отворилась, и внутрь вошли три совершенно замечательных человека с милыми глазами матерых убийц. Даже идиоту было ясно, что двое из них конвоируют третьего. Третьим был среднего роста и веса, мрачный тип в спортивном костюме. Хищно озираясь по сторонам, он покорно шел туда, куда его подталкивали сопровождающие. Парня буквально вдавили в одно из неудобных кресел для гостей. Сопровождающие встали рядом с ним. Один, видимо, старший, посмотрел в лицо мэра. «Велес?» — спросил он и улыбнулся. «Как вы догадались?» изумился Велес. Демонстративно окинул взглядом ярко освещенный кабинет. «Тут так много народу, а вы буквально с ходу определили, где я». Против ожидания конвоир не смутился и не разозлился. «Вовсе нет. Парень улыбнулся еще шире». «Ты стал старше, но так и не повзрослел, Велес», сказал конвоир, и впервые за много лет на лице Велеса появилось ненаигранное а самое настоящее удивление, близкое к шоку. «Мы знакомы?» Велес теперь более внимательно изучал фигуры конвоиров. Молчавший ничем не выделялся. Средний рост, вес, незапоминающееся лицо, тусклый взгляд, слишком крепкая фигура — единственная хорошо заметная примета. Очень крепкие пальцы и запястья, но это обычно ускользает от взгляда непосвященных в таинство всяческих боевых искусств — изящного и зрелищного мордобития. Второй отличался тем же самым. В толпе оба пропадут, как духи, просто растворятся в ней. Несомненно, он имел дело с ангелами. Учитывая важность мероприятия, он и ожидал прибытия именно ангелов. Непревзойденные убийцы современного мира и бойцы экстракласса, к числу коих он сам когда-то принадлежал. Это было очень давно. «Ромка!» Неуверенно проговорил Велес. Парень ответил улыбкой, и Велес подскочил в кресле. «Ромка, сукин сын! Я же думал, ты сдох давно!» «Пару раз я был к этому близок», — Ромка хмыкнул и широким шагом двинулся к Велесу. Тот ловким прыжком вылетел из-за стола и заключил в объятия своего старого, давно похороненного друга. «Бля, Велес хорош, задушишь! Рассказывай!» Отпустив Ромку, Велес метнулся к столу и извлек из шкафчика бутылку водки. «Садись! Хрепнем за твое чудесное воскрешение!» «А как же...» «Ангел смерти Ромка кивком указал на второго ангела и мрачную личность, приговоренную, то есть выбранную Велесом для героического задания?» «А, сейчас...» Велес сунул руку в один из ящиков стола. Пошарил там. «Где ж ты, блин?» «А, вот...» Он резко выпрямился и очень быстро распрямил руку. Другой ничего бы и не увидел. А вот второй ангел с змеей метнулся и изловил из воздуха летевший точно в него маленький серый шарик. Бросить обратно он его не успел. Шарик лопнул. Ничего особенного не произошло. Только ангел и будущий подлый убивец разных вдупельчастных депутатов воткнулись лицами в стол, видимо, лишившись сознания. «Не боись, Ромыч, действует только на метр и всего секунду. Нас не зацепит», — сказал Велес товарищу, нисколько не неудивленному его нешибко воспитанной выходкой. Он только смотрел с осуждением во взгляде и качал головой. «Садись, выпьем с тобой». «Ты по-прежнему необыкновенно вежлив и так чутко относишься к незнакомым тебе людям?» «Конечно!» — даже немного оскорбился Велес. «Ведь я же их не убил!» «Я просто поражен, Леха. Ты ни капли не изменился». Рома подвинул ближайший стул поближе к рабочему столу мэра и сел сокрушенно, качая головой. «Девять лет прошло. Ты уже совсем не юноша, а ведешь себя все так же, будто я тебя только вчера видел». «Стараюсь не поддаться старческому маразму и неумолимому течению времени» что так невоспитанно нагло стремится состарить нас и сделать хрупкими, закостенелыми и довольно мрачными личностями. Кстати, вам, Роман, стоило бы подумать над этим, если, конечно, уровень интеллекта позволяет вам думать такие длинные мысли. Роман ничуть не обиделся. Наоборот, он громко рассмеялся и хлопнул мэра по плечу, в тот момент разливавшего огненную воду по рюмкам. «Все так же портишь нервные клетки, каждому, кто тебе наружу не приглянулся?» «Теперь, к сожалению, каждому вообще и в принципе...» Виллис изобразил тяжкий вздох и, не удержавшись, широко улыбнулся. «Я, знаешь ли, все же изменился за эти годы. Теперь мне просто нравится выводить людей из себя. Кстати, иногда это полезно для дела». «Ну, не знаю. А закусить чем не найдешь?» «Спросил Роман, беря рюмку. «Сейчас, секунду!» Велес взял трубку, нажал кнопку на телефоне, связываясь с комнатой охраны. Открыл рот, чтобы выдать ценные указания, и слегка позеленел от ярости. Из динамика доносился сочный богатырский храп. «Да ладно!» — похохатывая, махнул рукой Роман. «Забудь!» «И я сейчас отойду, бошки им поотрываю и сразу вернусь. Подождешь?» «Леха, осади!» Роман поднял рюмку одними пальцами, поболтал из стороны в сторону. «Ты своих обормотов пока кончать будешь, бухло прокиснет». «Ничего, я быстро». Велес даже поднялся на ноги и почти пошел к выходу. «В честь встречи! Прости, юродивых!» — хохотнув в конце фразы, рёк ангел Рома. «Только ради тебя!» Велес плюхнулся на место и цапнул со стола свою рюмку. «За встречу, брат! За встречу!» Они стукнулись краями рюмок и выпили. Не поморщился от замечательно-отвратительного вкуса водки ни тот, ни другой. Зато выражения лиц были немного разными. Велес блаженно улыбался и смотрел счастливым взглядом на старого друга, который, как он был уверен, 9 лет давно мертв, зачищен организацией. Роман удивленно пялился на тару. Даже недоверчиво понюхал ее. «Ничего не понимаю. Водка же?» Он стрельнул взглядом в довольное лицо Велеса и стал изучать бутылку. «Обычная водка. А на вкус?» «Я хрен знает, что это за вкус такой!» «Ну, приятно, правда?» Велес отобрал бутылку у товарища и налил по новой. «Лиза сделала. Точнее, водку-то завод!» Он глянул на этикетку. хрюп урюб. В общем, хохлятский завод какой-то сделал. Но метод очистки лизин». «Хм...» — Я, пожалуй, воздержусь от повторения. Роман решительно отодвинул рюмку. На удивленный взгляд ответил довольно просто. — Знаю я, каким бизнесом ты рулишь последние пару лет. Мне здоровье дороже. Давай лучше пошли кого из своих, пусть привычные сивухи нам принесут. — Что? Велес даже задохнулся от возмущения. — севухи Да ты когда-нибудь видел, чтоб я такое дерьмо пил? — Видел? — Да. Велес удивился, кажется, даже по-настоящему. — Ну, тогда ладно. — Но ты это зря. Я ее уже год потребляю. Да и пацаны мои тоже иногда. Все стерильно и безопасно. — Год, говоришь? Роман, хмыкнув, перекрестился. — А давай, выпью. Худшим чудовищем, чем есть, не стану. А сдохнуть так тупо, надеюсь, ты мне не позволишь? Велес улыбнулся, кивнул. Роман взялся за рюмку, не заметив, что поспешным своим кивком Велес не просто выразил согласие с ним, а постарался спрятать тень уныния, набежавшую на его, в общем-то, красивое лицо. Некоторое время старые друзья сидели молча. Странно, оба испытывали какое-то необъяснимое неудобство. Будто не два лучших друга встретились, а двое знакомых, бывшие в не очень-то и хороших отношениях, волею судеб были вынуждены сесть за один стол и изображать начисто отсутствующую радость. Оба ощущали себя неуютно и каждый чувствовал себя виноватым за это. И у обоих для этого были веские причины. У Велеса сия причина появилась лишь сейчас. Он кое-что понял, осознал, увидев, кто сопровождает смертника, назначенного организацией и орудием в своих финансовых разборках. Два ангела для сопровождения наемного убийцы, а организация наверняка обещала заплатить ему, и немало — Слишком много и слишком расточительно. К тому же не безопасно для организации. И просто странно. Один ангел мог перебить бригаду краповых беретов, а тут сразу два для перевозки опасного бандита до места совершения преступления. Данный бандит опасен, да, но не для ангела организации. Разум Велеса вычислил все, что должно произойти дальше с этой троицей еще до того, как Роман поздоровался с ним. И Велес не мог ничего тут сделать. Он даже рассказать не имел права. Цена риска — его собственная жизнь. У Роману также имелись причины чувствовать себя неуютно. «Почему ты меня не нашел раньше?» Немного нешибко радостно спросил Велес. «Ты ведь знал, где я. Знал, что я до сих пор себя веню в твоей смерти. А ты, блин, живой!» «Почему, Ромка?» «Зря винишь. Хрена ты мог сделать!» — скривившись всем лицом, сказал Роман. «Я мог отомстить», — мрачно ответил Велес. «Мог положить Шмита, эту суку, и всех, кто с ним. Я же знал, кто приказал тебя зачистить. Но я не хотел всю жизнь копаться в дерьме для организации, чтобы боссы могли оставить свои руки чистыми. Я хотел подняться выше» так высоко, чтобы ни одна падла не могла отдать приказ зачистить меня. — Теперь ты высоко поднялся, — Роман продолжил с ноткой зависти в голосе. — Насколько я знаю, ты единственный из ангелов, кто сумел так высоко забраться. — И единственный, кто дожил до своего возраста. — Конечно, не считая тебя, — проговорил Велес без тени улыбки на лице. Роман грустно ухмыльнулся другу и молча кивнул. «Знаешь, Велес, я до сих пор не пойму, почему меня тогда не зачистили?» «Ты наливай. Я уйти тогда сумел, завалил двоих, а меня отпустили. А потом, знаешь, в доме я прятался. Сознание как раз потерял. Плечо прострелили суки. Очнулся, а в комнате мужик седой сидит, курит. Велес опрокинул содержимое рюмки в рот и закашлялся». Новые интересные факты заставили его разум работать с новой силой. Седой мужик, не иначе сам араб, не просто так сохранил в целости шкуру ангела Ромы, и тем более не по доброте душевной. Это знаешь, кто был, Велес? Араб. Этот долбанный старикан оказался наикрутейшим перцем из самых верхов организаций Он помог мне. Не понимаю, почему и зачем. Но, думаю, когда-нибудь узнаю. «Араб — хороший мужик, Ром!» — не слишком убедительно произнес Велес, потрепав друга по плечу. «Иногда старика тянет на добрые дела!» «Ты слышал о нем?» — немного удивился ангел, взирая на друга с трепетом благоговейного восхищения. Сие действо заставило уже Велеса шокированно вылопиться на друга. Впрочем, он быстро успокоился, сообразив, что это для него араб, опостылевший шеф, от рожи коего уже тошно становится». А для простого убийцы, коего однажды даже решили зачистить ради подстраховки, араб — личность из разряда приближенных к Господу, мотиву Богу? Араб рулит почти всеми боссами по РФ. Я перед ним лично отчитываюсь, браток. а А-а-а, так ты его не просто знаешь, — Роман восхищенно кивнул. — Он твой непосредственный начальник? — Ага, папа, бля... Велес поморщился так, словно лимон сживал в резком темпе в кожуре и без сахара. Не любил он, когда приходилось вспоминать, что он пока еще так и не достиг своей главной цели, несмотря на все прошедшие годы. Что все еще есть люди, которые могут отдать приказ зачистить Велеса, и которым ему все еще приходится служить. Велес начал было роман и умолк, крепко стиснув челюсти. «Ну!» «Что ты хотел сказать, брат?» Верес толкнул Ромку в плечо и добродушно улыбнулся. «Говори, я не огорчусь в твою сторону. Я тебе, брат, еще должен». ни хрена ты мне не должен!» Неожиданно резко произнес Роман, практически рявкнул и схватился за бутылку. прывками налил в рюмки водки, попутно облив и стол. Ухнул бутылкой прямо перед носом господина мэра, у его глаза на лоб полезли. «Роман! Ангел организации!» проще говоря, убийца, работающий только на боссов организации и только по их приказу, живущие тоже, только пока того желают большие боссы, всегда славился двумя великолепными качествами. Он был удивительно спокойным человеком. Однажды в него в упор разрядили автоматный рожок. Одна пуля разнесла плечо, другая нарисовала кровавую розу на ляжке. Ромка не испугался, не завизжал от страха или боли. У него даже лицо не дрогнуло. Ромка, вежливый, спокойный человек, вел себя в тот миг, геройски, потому как из оружия у него был только нож. Автоматчика он зарезал и вынес оттуда одного молодого неопытного ангела, убийцу, проходящего, что называется, практику, и словившему в том долбанном подвале четыре сраных пули. И при этом он даже матом не ругался, пока шел, хотя иногда не выдерживал и кривил от боли губы. Велес тогда от боли громко стонал, матерился, ничего не мог с собой поделать. ромко Ромка шел, молча делал свое дело. Вот это и было второе его качество, высоко ценимой организацией. Роман, вцепившись в какое-то дело, обязательно доводил его до конца. За что и заимел одно замечательное и им не шибко любимое прозвище. Для простоты произношения, со временем сжавшееся в более короткое слово. Велес. Плюх, браток. Роман виновато смотрел в глаза Велеса. Ты извини, что не искал тебя, не встретился, не сказал, что живой. Да ладно, Велес отмахнулся. Блин, я уж подумал, ты что-то серьезное сказать хочешь. Живой бродяга, и на том спасибо. Подожди, я объясню. Велес тут же открыл рот, и Ромка резко махнул рукой и строго глянул в лицо друга. Велес будто на его увидел ту же ситуацию, только много лет назад. Он, совсем молодой, на взводе от предстоящего мероприятия со смертоубийством и страшно злой ангел Роман, пользующийся среди других ангелов дурной славой. Роман, конечно, старший. На щегла лёху смотрит презрительно, разговаривает с ним только невнятным матерным шипением сквозь зубы и вот таким же жестом призывает к молчанию. А когда жест не понимается, в полном молчании наносится невидимый глазу удар в область загривка и лёха вынужденно умолкнув, теряется в пространстве. Теперь тот самый невидимый удар Велес не просто заметит, но и легко сломает сию невидимую руку, а если будет желание, то и оторвет. Несложный, в принципе, прием, айкидошный. Достаточно нескольких плавных движений, прежде вывернув руку из плечевого сустава теми же движениями. Но сейчас, как в прошлом покорно замолкал щегол лёха, так замолчал и Велес. — Я знал, к чему ты стремишься, лёха он уныло хмыкнул. — Твои цели всегда казались мне идиотскими. — Я считал, что ты, добиваясь именно того, чего хочешь, добьешься только могилки в виде цементной бочки на дне какого-нибудь озера. Ты всегда рисковал больше, чем может себе позволить человек нашей э -э профессии. — Вел себя словно псих, — подсказал Виллис, аккуратно разливая вкусную водку, несшую на себе печать зоны. «Ну, я бы не сказал. Просто опрометчиво». Шмита задирал. Ромка рассмеялся, что-то припомнив. Унылый вид с него слетел, и теперь он говорил бодрее. «Я все думал, от чего он тебя никак не пришьет?» «Психов и дураков редко убирают, Ром», — усмехнулся Велес. «Они могут быть полезны и не страдают непомерными амбициями. А если страдают, по тупости не успевают воплотить их в полной мере». Он глубоко и тяжело вздохнул. Шмидт не был идиотом, иначе не поднялся бы так высоко. Этот ублюдок однажды все понял, даже собирался избавиться от меня. И... Роман даже моргнул двумя глазами. О конфликте Шмидта и Велеса он ничего не знал. Похоже, этот момент биографии друга ускользнул от его внимания. Избавился? Конечно. Велес очень серьезно кивнул. Убил меня. Насмерть. «Что?» — собеседник тряхнул головой. «Завязывай, Леха!» «О, извини!» — смутился мэр. «Привычка!» Шмидта кончили до того, как он стал слишком опасен для меня. «Кстати, я слышал, что по приказу араба...» М -м, я тоже такое слышал. К тому времени я уже оклемался и выполнил миссию, за которую мне обещали жизнь Ты знаешь, на е...» «Тот-то я смотрю, ты весь бледный...» — воскликнул Велес, широко улыбаясь. — Убили, да? — Изверги! — Ну и как там, на том свете? — В аду и правда тепло. <кхм> — У Романа дернулась щека. — Ты знаешь, я уже успел забыть, как трудно бывает с тобой общаться. — Я нынче живу будто раб, Леха, как раб, и пришить меня могут в любой момент... Мне вообще кажется, меня пока не грохнули просто потому, что не случалось еще ситуации, когда мою шкуру можно продырявить с выгодой, а не просто так. Хм, может быть. Велес с трудом удержал свое лицо в прежнем улыбающемся виде. Ромка, дружбан, увы, такая ситуация уже случилась. Просто тебе пока не хватает информации, чтобы понять это. Знал бы ты, куда и для чего везешь чужка этого... Давно бы сделал ноги в отчаянной попытке выжить, повторить неудавшийся в прошлом фокус. «Я вот узнал тогда, Шмидт ласты склеил, и вместо него теперь некто Виллис». Ромка рассмеялся, весело, искренне, гордый за друга. «Впервые ангел, из тех, кому на роду написано «в говне копаться», пока не зачистят, прыгнул вверх. Да еще как прыгнул!» Он с восхищением указал широким жестом на кабинет мэра. «А я все еще на резинках был». Да и сейчас. Я тогда со стволом под подушкой спал. Реально ждал, что хуй проснусь поутру. По три раза за ночь вскакивал из за занавесками со стволом прятался. Ничего пронесло, живым оставили. Ну, а налаживать контакт с тобой? Я подумал, что хреново кончится сие начинание. Организация людей проверяет до самых трусов, сам знаешь. На хрена тебе были нужны контакты с таким смертником, как я? Я мог помешать твоему продвижению. А ты двигался. И быстро. Ох, быстро, лёха Я до сих пор восхищен тем, что... Тем, что матерел меня на все лады. Пиздел безнаказанно. А я кивал башкой и, развесив уши, слушал все твои норовоучения. Оскалился Велес. Довольно ехидно, надо сказать. — Нет, что ты? — замялся Роман. И тут же, просияв, важно заметил. — Но ведь тебе это пошло только на пользу, малой. Помнишь тех америкосов, что четыре пули в тебя загнали? С тех пор ни один долбанный питер не смог тебя даже ранить. Понимаешь? — И все благодаря тебе, — Велес расхохотался. — Но я уже не малой, Ром. Я, как видишь, повзрослел и стал охуенно влиятельной личностью. Да, — он кивнул. «Вот когда я узнал, что кактуса Сергея Васильевича по твоему личному приказу замочили, я и догнал, что малой шибко высоко забрался, чтобы быть малым. Велесом ты -то именно тогда стал. Я лично так считаю». «Кактус чмо». Велес разлил последние крохи алкоголя. «Мне жаль, что я не мог эту суку лично убрать. Положение уже не позволяет так рисковать и заниматься такими делами лично». Моё решение одобрили и араб, и все, кто над ним. — Над ним? — Как же ты молод и глуп, мой дорогой друг Роман! С печатью беспечной мудрости господина китайской внешности незабвенного Конфуция на своём бухом лице рёк Велес. — Над арабом, этим чудесным человеком, не меньше пары боссов рангом повыше. — Как минимум один, в чём я лично сомневаюсь. Думаю, на деле их гораздо больше. Выпив, они довольно долго молчали. Выпитая водка успела ударить в головы. Похорошела, стало легко телам и довольно свободно мыслям. Головенки друзей стремительно пустели. Учитывая кратковременность этого замечательного эффекта, дабы сохранить его волшебные действия, требовалось срочно догнаться. «Еще по чуть-чуть!» — осведомился Роман, в конце фразы интеллигентно икнув. — Да, пожалуй, — важно кивнул Велес. Подняв вверх палец, серьезно заметил. — Но напиваться не будем. — Что мы, свиньи какие, что ли? — По литру, не больше. — Отлично. Наливай. — Ага. Велес открыл ящик стола, затем другой и следующий. Задумчиво пошарил в каждом. — А ты знаешь, нету ни хуя. Последняя была, оказывается. — Не может быть! — с выражением безграничного ужаса на лице произнес Роман. «Совсем, — Совсем-совсем нету. — Ужасно. — А где есть? — Пошли. Есть у нас в городе одно чудесное место. Велес поднялся, хитро улыбаясь. — А они как же? — он указал на два бесчувственных тела, обнявших стол. — — А что, они сейчас до утра спать будут. Это минимум. — Ну, тогда пошли. Два замечательных друга плечом к плечу покинули здание мэрии и вышли на улицы ночного города. Город был нынче тих, а кимышка, и подозрительно косился в их сторону безликими окнами серых зданий, не без оснований опасаясь грядущих событий этой ночи. Впрочем, сначала ничего страшного или необычного, конечно, не произошло. Два старых друга, крепких молодых парня, прилично одетых и слегка пьяных, мирно беседовали, степенно шагая по слабо освещенным широким улицам города и интеллигентно ржали в голос. Ничего необычного или ужасного. Правда, возле одного из фонарных столбов тонких с креплением для фонаря, на самой его вершине случилась одна неприятность, немного грубоватая своей сутью и природой. Два импозантных джентльмена о чем-то заспорили, слегка возвысив свои приятные голоса, что, конечно же, нанесло некоторый урон их внешней респектабельности. Но эта милая мелочь с лихвой компенсировалась необыкновенно цветистой, изобилующей сложными и красивыми оборотами возвышенной речью интеллигентного сословия, несомненно присущий сим достойным господам не только в силу высокого воспитания, но и самого рождения. — Чё? Рома, не гони мне фуфло! Искусно скрывая всю глубину своего небывалого возмущения, вежливо возмутился один из двух джентльменов, весьма воспитанно брызгая слюной в сторону от своего спутника, а не на его дорогое и изысканное одеяние. — Да я х... «Поверю!» — также вежливо ответил второй джентльмен, прозываемый своим спутником древним и славным именем Роман, что корнями своими уходило к бесконечному величию Древнего Рима. Его спутник, пораженный упорством оппонента до глубины своего утонченного и бесподобно прекрасного душевного мира, не смог произнести ни единого слова. На несколько долгих, почти бесконечных мгновений он утратил способность говорить языком людским. Наконец он совладал с собой и, повинуясь строгим нормам и принципам морали, привитым ему еще в детстве, вежливо заметил. «Я тебе пиздеть не стану! а пох***ям! Зырь, братан!» Приняв изящную боевую позицию, посрамившую бы любых воид... По какой-то не совсем ясной причине этот мужественный человек, практически рыцарь света, покачнулся, секунду удерживал равновесие и... и так и рухнул на земь. Возможно, был в том повенен свирепый ветер, бушевавший над всем миром, или злое влияние магнитных бурь, что так часто в этом грешном мире. «Штормит!» — поинтересовался его благородный друг, протягивая руку помощи. Упавший ловко вскочил на ноги и единым стремительным порывом нанес великолепный, бесподобно прекрасный боковой удар ногой по ножке фонаря. Отвратительный треск возвестил, что благородный муж с присущим ему изяществом в очередной раз сразил своего врага, на этот раз бездушного. преломился толстый чугунный столб и рухнул побежденный враг, едва не угодив Роману прямо по лбу, едва увернулся бедолага. Супер, восхитился Роман бесспорно героическим поступком своего могучего спутника. И не сумев сдержать эмоций, он излил часть своего потаённого восхищения своему благородному спутнику. К хуям всё. Я тоже так умею. Слушай, брателла, пошли по бабам, а? Снимем киску на ночь. Но его благородный спутник, хорошо воспитанный в раннем детстве, Глубоко возмутился таким грубым слогом, примененным в отношении восхитительных созданий, что подарили нашему грешному миру боги и природа. Безгранично было его возмущение. Так сильно оно было, что скривилось прекрасное лицо благородного джентльмена, и он, даже едва не упав, ступил на правую свою ногу с окрушительным движением кои, только что продемонстрировал он своему спутнику свое непревзойденное боевое мастерство и огромную силу. Под ланью он коснулся своей могучей голени, где в рваном порыве элегантных штанов его виднелась красная ссадина. Справившись с постыдным гневом, который не мог должно воспитанный человек показывать кому бы то ни было, ведь именно потому был изображен все хитрый жест, чтобы скрыть лик свой от проницательного спутника, благородный джентльмен выпрямился и, сохраняя присущий ему высокий слог благородной речи, холодно произнес «Какие нахуй бабы! Я на ногах ни хуя стоять не могу! Меня, бля, хоть самого сейчас ебли! Бабу ему надо! Я сейчас возьму этот еблий светильник и захуячу им нахуй пол этого ёбь, города, чтобы, не хуячили свои сраные столбы, где в башку убрило!» Спутник его мгновенно отвернулся престиженной, полной благородства и необыкновенной силы духа великолепной речи спутника своего, он обратил свой мудрый взор в сторону дороги, покоя и стремительно и величественно неслась чудесная сверкающая колесница могучих стражей сего града. «Велес, хорош стонать! Мусора! Че делать будем? Прицепиться ведь, падлы! Валить их или нахуй пусть живут!» «Не гони!» велес мгновенно принял вертикальное положение правда на правую ногу наступать пока опасался и вот на кой сдался ему этот долбанный фонарь правда он практически мгновенно отрезвел сейчас по базарим и миром разойдемся что хитро улыбаясь произнес роман всё схвачено за всё заплачено обижаешь возмутился друг ожидая, пока пронесшаяся мимо милицейская тачка развернется и подъедет к нарушителям общественного порядка. Общество, правда, на ночных улицах наблюдалось только в их лице. Народ давно дрых. «А чего не мимо-то пролетели?» — спросил Роман, закуривая. «Долбать его потому что», — проворчал Велес. «Ему даже стало обидно немного. Все-таки это его город». И он бы хотел видеть у себя в городе бравых милиционеров, лихо хватающих самых отпетых преступников, без тени страха и профессионально. Чтобы они были честными, умными и уважающими не только закон, который они должны защищать, но и граждан, коим, по идее, они призваны служить. — Ага, а я, блин, Мэрилин Матьео Монро, — проворчал Велес по поводу своих последних мыслей. Энти-конкретные представители милицейского сословия с трудом смогли подъехать к фонарю, чудом избежав прямого попадания носом машины в этот самый фонарь. С полминуты из машины никто не выходил, будто водитель сам не мог поверить в то, что все же не снес несчастный придорожный фонарь. Но, возможно, господа милиционеры просто изучали обстановку и принимали решение о наиболее подходящей стратегии своего поведения с возмутителями общественного спокойствия. И Велес некоторое время даже поверил в такую глупую мысль. «Увы, так могло бы быть в Европе или Америке. Гарьяна синим негаснущим пламенем, блин!» Велес сия очень хорошо понимал и отбросил глупую мыслишку почти сразу. Нет, конечно. Скорее всего, мэра просто узнали, и теперь милиционеры не знали, что делать. То ли извиниться и валить подальше, да поскорее, то ли сделать это прямо сейчас без всяких извинений. Увы, эта догадка также была ошибочна. Двери машины отворились. Ничего, тачка такая, служебная в хлам, мэр с предпоследней модели. И на свет показались два статных человека в милицейской форме, с твердыми волевыми лицами, отличающиеся плавными и точными движениями. «Хорошо бы, если бы так оно и было»,